и достала оттуда две серебряные стопочки, последние из шести, подаренных деду, когда его провожали на пенсию. А где остальные-то, как всегда спросила Липа, и как всегда моментально забывая окончательно выяснить, куда же подевались четыре стопочки. Вот ты их всех привязываешь. Они у тебя и тащат, почём зря сказала Ася. Нищий-то твой, всё к тебе шастает? Ася, как тебе не стыдно, возмутилась Липа. Выпила лишнего, глупостей не говори. Тарас Игнатович, да как ты можешь такие вещи? Вполне благопристойный старичок, у него внучка на 2 года нашей Танюшке старше, в первом медицинском учится. Просто он плохо материально обеспечен, без пенсии. Дед покашлял в кулак, перелил водку из стеклянной рюмки в стопочку и ничего не сказал, хотя сказать мог, потому что видел, как Тарас Игнатович вместе с рублём, который липо регулярно выдавала нищему по воскресным утрам, прихватил с собой и серебряную стопочку, выудяв её на кухне из грязной посуды. Дедуль, вотка вкусная. Эх, ты любознательный какой, усмехнулся дед. Ты учись лучше. Ась, не поверишь, учебников приволок гору, не соврать, 10 штук. Шесть, сказал Ромка. Чего шесть? Шесть учебников, а не 10. Вот и учи раз 6. А ты разве учишься? Одни слёзы, а не учение. Ты вот знаешь, почему тебя Романом назвали? В честь дяди Ромы, бабульного брата, у него была Броня и очки плюс 6, а он пошёл в полчение и погиб под Истрой. Бронь, а не Броня, сердит поправил дед. Бабуль, правда, Броня. Э, Броня, деточка, Броня. Жоржик, ну что ты пристал к ребёнку, выпил так молчи. Опять глупости говорит, заплетающимся языком, пожаловался дед Асе. лопу у тебя лип здоровый как у сократа а головка слабенькая я аж двойный можно сказать и не пил ну что там по праздникам а потом липа с ребятами в свердловску ехала а меня завод взрывать оставили если что а на заводе спирт весь рубильник под током а тут вот спирт завод слава богу не взорвали Сибирики подоспели, а это дел полюбил, дед щёлкнул себя по шее, полюбил, врат не стану. Не то, чтобы, ну и а тут, видишь, ещё у люски беда. Он сделал винтообразное движение головой и смолк, отдыхая от длинной фразы и одновременно подыскивая новую тему для разговора, но не подыскал. А, чёрт с ней. Он слегка калеблясь встал из-за стола ты чего удивилась липа принесу как будто с кем-то споря категорически махнул рукой дед и вышел из комнаты через несколько секунд он вошёл держа в руке опаловинённую четвертинку липа укоризненно пожала плечами но промолчала чтобы не портить аси именины Наливай, приказал дед, внимательно проследив, как Ася наполнила стопки. Ася налила, выровняла уровень, подлив туда-сюда, и дед продолжил начитыю тему, тыкая пальцем внуку в стриженую голову. Мать доводит, доводит. Не учится ни хрена. Иной раз пришиббы. Ромка, поняв, что речь снова о нём, стал жевать тише, чтобы не пропустить интересного. Люська не велит, а то как бы хорошо тьюк молоточком по темечку и всё. Люська бы 3 дня поплакала, а потом потом какая бы жизнь, а то один нос у бабёнки остался. Нет, а ты скажи, можно? Можно, а мне всё равно, где помирать, что здесь, что в тюрьме. Он сейчас мать в больнице, каково это женщине. Георгий запоздало, потому что тоже с интересом слушала мужа, взметнулась Липа. Пускай, бабуль, дедуль ведь в шутку. Да, дедуль.